65. Бывают минуты, когда мы предлагаем самые нелепые объяснения и выдвигаем самые абсурдные требования, лишь бы скрыть свои истинные чувства. Сегодня я понимаю, что в других обстоятельствах поддалась бы ухаживаниям Бруно, пусть и не без сопротивления. Конечно, он мне не нравился, но ведь и к у меня не особенно тянуло. К мужчине привязываешься постепенно, вне зависимости от того, насколько близко он совпадает с тем идеальным образом, который складывается у тебя в разные периоды жизни. В тот конкретный период моей жизни вежливый и щедрый Бруно Сакаво вполне мог вызвать у меня теплые чувства. Но причины, по которым я отвергла его ухаживание, не имели ничего общего с тем, нравился он мне или нет. На самом деле я хотела удержать Лилу помешать ей делать то, что она делала. Я хотела, чтобы она трезво оценила положение, в которое попала, утянув за собой и меня. Я хотела услышать от нее да, ты права, я совершаю ошибку, больше я не буду уходить с Нино в темноту и оставлять тебя наедине с Бруно. Я буду вести себя, как подобает замужней женщине. Разумеется, ничего подобного я от нее не услышала. «Ладно, я поговорю с Нино», — бросила она. Бруно больше не будет к тебе приставать. Поэтому мы продолжали каждый день видеться с мальчиками. Мы встречались в девять утра и расставались около полуночи. Но уже во вторник вечером, после того, как Лила позвонила Стефану, Нино вдруг сказал, «Вы ведь ни разу не были дома у Бруно. Не хотите зайти?» Я сразу отказалась, сославшись на то, что у меня болит желудок, и мне надо домой. Нино и Лила неуверенно переглянулись. Бруно молчал. Я почувствовала на себе их недовольные взгляды и неуверенно добавила «Как-нибудь в другой раз». Лила ничего не сказала, но едва мы остались одни, воскликнула «Ты не имеешь права портить мне жизнь, Лину!» На что я ответила «Если Стефано узнает, что мы ходили к ним домой, достанется не только тебе, но и мне». Но этим я не ограничилась. Дома, воспользовавшись плохим настроением Нунции, я незаметно натравила ее на дочь, и она начала ругать Лилу за то, что та слишком много времени проводит на пляже и слишком поздно возвращается домой. Сделав вид, что хочу их помирить, я предложила. «Сеньора Нунция, давайте завтра вечером мы вместе пойдем в кафе есть мороженое. Вы сами увидите, что мы не делаем ничего плохого». Лила впала в бешенство. Она заорала, что весь год, как проклятая, вкалывала в колбасной лавке и заслужила право на капельку свободы. Тут сорвалась и Нунция. «Что ты несешь?» — закричала она на дочь. «Какая еще свобода? Ты замужем. Все твое право — это слушаться мужа. Пусть Лену мечтает о свободе, а ты и думать не смей». Лила ушла к себе в комнату и хлопнула дверью. Но на следующий день Лила все равно добилась своего. Нунция осталась дома — а мы отправились звонить Стефану. чтобы были дома не позднее одиннадцати», — хмуро сказала Нунция, обращаясь ко мне, на что я кивнула «хорошо». Она посмотрела на меня долгим вопросительным взглядом. Нунция встревожилась не на шутку. Ей полагалось приглядывать за нами, но она не справилась со своей ролью. Она боялась, что мы наделаем глупостей, но, вспоминая собственную безрадостную молодость, Не хотела лишать нас невинных развлечений. В одиннадцать будем, подтвердила я, чтобы ее успокоить. Разговор со Стефано продлился не дольше минуты. Лила вышла из кабинки, и Нино спросил меня: «Как ты себя чувствуешь, Лину? Тебе получше? Зайдете посмотреть дом?» «Пойдемте», поддакнул Бруно. «Выпьем что-нибудь и мы проводим вас домой». Лила согласно кивнула. Я промолчала. Снаружи дом выглядел старым и обшарпанным, но внутри все сияло новизной. Белый прекрасно освещенный погреб, битком набитый винами и колбасами, мраморная лестница с коваными перилами, массивные двери и окна с позолоченными ручками. Здесь было много комнат. Я обратила внимание на желтые диваны и телевизор. Кухонные шкафы были цвета морской волны. В спальнях стояли гардеробы, похожие на готические церкви. Я впервые осознала, что Бруно действительно богат, намного богаче Стефану, и подумала, что узнай, моя мать, что за мной ухаживает сын владельца колбасной фабрики Сакаво, что я была у него в гостях, и вместо того, чтобы возблагодарить Господа за выпавшую мне удачу и постараться заарканить Бруно, я дважды его отшила, она бы меня отлупила. С другой стороны, Именно мысль о матери с ее хромой ногой только укрепила меня в мысли, что Бруно мне не пара. Этот дом меня обескуражил. Зачем я сюда пришла? Что здесь забыла? Лила вела себя раскованно и без конца смеялась. А меня мутило, как при высокой температуре. На все предложения я отвечала «да», лишь бы не объяснять, почему я ничего не хочу. «Хочешь пить? Поставить эту пластинку? Включить телевизор?» Будешь мороженое?» Вскоре обнаружилось, что Нино и Лила куда-то исчезли, и я испугалась. «Куда они ушли? Неужели в спальню Нино? Неужели Лила готова перейти и эту черту? Неужели?» «Нет, я гнала от себя эту мысль. Я встала с дивана. Уже поздно, нам пора». Бруно огорчился, но не утратил любезности. «Останься еще ненадолго». Про добавил, что завтра утром уезжает на семейное торжество и вернется только в понедельник. Еще он сказал, что эти дни в разлуке со мной будут для него мукой. Он осторожно взял меня за руку и признался, что любит меня. Я осторожно отняла у него свою руку, и больше он не пытался до меня дотронуться, зато долго распространялся на тему своих чувств ко мне. Это он-то обычно молчаливый. Мне было неудобно его перебивать, но я, наконец, решилась и сказала. «Мне правда пора». А потом крикнула погромче. «Лила, мы уходим, уже четверть одиннадцатого!» Через несколько минут парочка вернулась в гостиную. Нино и Бруно проводили нас до такси. Бруно прощался с нами так, словно едет не в Неаполь на выходные, а в Америку до конца своей жизни. По дороге Лила наклонилась ко мне и торжественно, словно сообщала важную новость, сказала. Нино тобой восхищается. А ей нет, хрипло ответила я и прошептала. Что если ты забеременеешь? Не бойся, мы только целуемся и обнимаемся, шепнула она в ответ. Да? В любом случае я ничем не рискую. Но ведь однажды ты забеременела? Говорю тебе, все под контролем. Он умеет делать все как надо. Кто это он? Нино, у него есть презервативы. А это еще что? Не знаю, он так сказал. Не знаешь, но готова ему поверить? Это штука, которую надевают сверху. Сверху чего? Мне хотелось, чтобы она назвала вещи своими именами, чтобы до нее дошел смысл ее собственных слов. Сначала она убеждает меня, что они только целуются, а потом признается, что Нино знает, что делать, чтобы она не забеременела. Я была в ярости и пыталась ее устыдить, но Лила прямо таки светилась счастьем от того, что произошло и еще должно было произойти. Дома она ласково поговорила с матерью, отметила, что мы вернулись даже раньше назначенного часа, и сказала, что пойдет спать. Свою дверь она оставила приоткрытой, и увидев, что я тоже ложусь, окликнула меня. Зайди на минутку, только дверь закрой. Я с недовольным видом присела к ней на кровать, всячески демонстрируя, что мне надоели ее выходки. Зачем ты меня позвала? Я хочу уйти к Нину на всю ночь, прошептала она. Я обмерла. А как же, нунция? Погоди, Лину, не злись. Осталось несколько дней. В субботу приедет Стефану, пробудет с нами десять дней, а потом мы вернемся в Неаполь, и все будет кончено. Что все? Все это. Эти дни и эти вечера. Мы долго говорили, и Лила рассуждала весьма здраво. Она говорила, что с ней, возможно, такого больше никогда не случится. Что она любит Нино и желает его. Так она и сказала «люблю». Хотя это слово мы встречали только в книжках и в кино. В нашем квартале никто так не выражался. Даже я, если ей позволяла себе его употребить, то только мысленно. У нас было принято «ты мне нравишься». Но Лила не боялась сказать, что любит Нину, несмотря на то, что эта любовь была обречена, и ее следовало подавить в зародыше. Впрочем, именно этим она и собиралась заняться, начиная с вечера субботы. Она не сомневалась, что справится, и призывала меня ей поверить. Поэтому она и хотела посвятить немногое оставшееся время Встречам с Нину. Я хочу провести с ним в постели всю ночь и весь день, сказала она. Хочу заснуть в его объятиях, хочу целовать и ласкать его, сколько вздумается, даже спящего, а потом поставлю на нем крест. Это невозможно. Ты должна мне помочь. Как? Соври моей матери, что Нелла на два дня пригласила нас в барану, и мы переночуем у нее. Повисла короткая пауза. Значит, она уже составила план. Не исключено, что они разработали его вместе с Нино и даже придумали предлог, чтобы удалить из дома Бруно. Интересно, они давно это задумали? Больше никаких пламенных речей про неокапитализм и неоколониализм, Африку и Латинскую Америку, Беккета и Бертрана Рассела. Кому нужна эта ерунда? Теперь их блестящие умы сосредоточились на том, как с моей помощью обмануть мать и мужа Лилы. «Ты с ума сошла!» — зло выкрикнула я. — Даже если твоя мать в это поверит, то Стефано никогда! — Твое дело — уговорить ее отпустить нас в барона. А уж я сумею ее убедить ничего не рассказывать Стефано. — Нет. — Ты что, мне больше не друг? — Нет. — И Нину тебе не друг? — Нет. Но Лила отлично знала, чем на меня надавить. Конечно, я не устояла. С одной стороны, я умоляла ее остановиться. С другой, мне было невыносимо думать, что она вычеркнет меня из своей жизни. Чем таким уж особенным эта затея отличалась от ее прежних авантюр всегда на грани риска. Мы с ней плечо к плечу всегда бросали вызов остальному миру. Следующий день мы решили посвятить обработке нунцы с тем, чтобы на завтра рано утром вместе выехать из дома, а в Фарио разделиться. Лила присоединится к Нину в доме Бруно, а я найму лодку и отправлюсь к Нелли на Маронте. Она проведет с Нину весь день и всю ночь, а я переночую у Неллы, на следующий день к обеду вернусь в Фарио, мы все вместе встретим Бруно, а потом мы с Лилой пойдем домой. Превосходный план. Чем большей конкретикой он наполнялся, чем больше включал в себя хитроумных уловок, Тем ловчее она вовлекала в его осуществление меня. Она обнимала меня и горячо убеждала, что нас ждет новое захватывающее приключение. Нас. Мы в очередной раз возьмем от жизни свое. Или я хочу лишить ее последней радости и заставить Нину страдать, чтобы они оба помешались на почве неутоленной страсти? В какой-то момент, слушая ее резоны, я подумала о том, что мое участие в этом предприятии станет не только важной вехой в истории нашей с ней дружбы, но и проявлением моей любви. Да, да, любви к Нину. Поэтому я сказала «хорошо, я тебе помогу».